Глава двенадцатая. К толпе журналистов, стоящей возле одного из входов для персонала, подъехала колонна полицейских машин. Саша заранее оповестил, кого нужно, чтобы придать шоу и еще больше просмотров. Он решил обустроить появление Дубровина как можно эффектнее. В сеть уже выбросили информацию о том, что участник финала супертурнира задержан по подозрению в убийстве, и шоу под угрозой срыва. Не успели зрители. которые еще только прибывали на арену, взбунтоваться, как появилась новость «Бой состоится». В краткие сроки Саша смог организовать самое настоящее шоу. Заплатив полицейскому полковнику за экскурс, он устроил показательное появление Дубровина перед толпой журналюку, которые этого самого появления только и ждали. Вообще, он мог оформить Дубровина за штатный уази или на край Бобик. Но когда трансляцию смотрят по всему миру, Позориться столь скромным транспортом он не стал. Поэтому под сотни щелчков фотоаппаратов подъехала внушительная колонна из двух полицейских «Мерседесов». Одного головного форда с мигалками и изюминкой на был тяжелый бронированный полицейский «Тигр». Когда металлическая дверь отворилась, из салона сразу вышли двое вооруженных спецназовцев. После «Истемы» появились здоровенные лапищи Дубровина, скованные наручниками. Следом уже шел Саша. а после еще двое крупных спецназовцев в масках и с автоматами наперевел. Под гвалт вопросов и криков они молча прошествовали внутрь. Перед тем, как скрыться за дверью, менеджер громогласно объявил, подняв руку с растопыленной пятерней вверх. Ситуация с претендентом Дубровиным – ничто иное, как провокация. Все комментарии мы представим после боя. Шквал вопросов буквально разбился о закрытую дверь. за которой в коридоре двигалась огромная угрюмая фигура Дубровина в окружении вооруженных людей. Когда Григорий Алексеевич поднялся на ринг, Синюзов задумчиво сидел в углу. Спецназ окружил тем временем помост. К ранее сопровождавшим его бойцам добавилось еще человек десять. И они буквально взяли ринг в кольцо, ощерившись стволами автомата. Толпа бесновалась, глядя на самый странный финал турнира за титул чемпиона мира. ринг анонсер объявлял бойцов а синюса все так же задумчиво сидел в углу не сводя взгляда с дубровина когда объявили его титулы и заслуги он даже не пошевелился только команда сойтись заставила его на миг оторвать взгляд от григория алексеевича и подойти к центру ринга. американский рефери вслух озвучивал правила в то время как кирилл все продолжал смотреть когда рефери спросил есть ли у соперниковопро Синюсов вдруг сказал. «С этого ринга спустится только один из нас. И если будешь добивать, добивай до конца. Ты сам поймешь, сколько раз нужно ударить». Сказав это, Синюсов опустил глаза и больше уже на Дубровина не смотрел, глядя только куда-то себе под ноги. Когда грянул гонг, Синюсов моментально занял центр ринга и встал в блок. Стоило Дубровину подойти на шаг, Кирилл едва заметно махнул перчаткой, подзывая к себе. Григорий Алексеевич шагнул вперед и вложился в тяжеленный левый кросс. Обычно такой удар даже по защите, если не потрясал соперника, то заставлял пятиться, потому что колоссальная сила просто сталкивалась с ног. В этот раз Дубровину показалось, что он ударил словно по каменной стене. Размашистый правый прямой дал тот же эффект. Перчатка словно разбилась остальную защиту. выставленного предплечья. Григорий Алексеевич шагнул вперед и вколотил четыре удара подряд, каждый из которых мог накаутировать любого из действующих чемпионов мира. Но удары словно разбивались о камень, и очередной нанесенный кросс или свинт только отдавались болью в каждой частице тела. Когда Дубровин сделал шаг влево, чтобы вколотить еще один тяжеленный удар, но уже по корпусу, стальная защита Синеусова вдруг рассыпалась. Сведенные и словно сваренные руки он опустил и вполне резво отскочил в сторону, уходя от бокового удара, намеченного ему точно в печень. Следующие две минуты Дуброви, заняв центр Динга, преследовал легко маневрирующего Синеусова, в то время как тот легко уклонялся от его удара. «Да он просто проверяет меня. Проверил, как я бью по защите. Смотрит, как я держу дистанцию. Сейчас он проверит и...» Первый удар в лицо на миг оглушил его, заставив отступить. Следующие два удара по корпусу были словно удары плитки. Два хлестких боковых прошлись по его ребрам. И прежде чем перчатка Дубровина снова попала в цель, Синюса успел уйти нырком вниз. Прежде чем боксеры вновь сошли, раздался гон, и между ними вклинился рефери. Начало второго раунда было похожим, как две капли воды, на начало первого. Дубровин колотил по защите Синеусова, а тот только держал блок и словно не замечал бронебойных ударов, время от времени выставляя то локон, то поднимая предплечье выше, подстраиваясь под удар. Самое страшное, что его руки и плечи словно и не замечали града удара обрушенных на них. Они даже не дрожали после каждого попадания, словно этих самых попаданий не было. После очередного удара по защите Синеусов снова сделал нырок и попал в Дубровину. точно в подбородок. Зал выдохнул, глядя на то, как гигант опустился на одно колено. На счет восемь Дубровин оторвал колено от пола и сообщил реферию, что готов продолжать. Еще два апперкота точно в челюсть, и Григорий Алексеевич снова пытается подняться на ноги, попутно ища свою капу. Последние 30 секунд прошли в сплошном избиении. Синюсов колотил его со всей дури, со всех углов атаки. концентрировавшись в основном на корпусе. В один из моментов, когда они стояли в клинче, Кирилл тихо сказал, «Если хочешь спасти парня и себя, тебе придется что-то придумать». Реферин отцепил их друг от друга под звуки гонка и Дубровин побрел к себе в угол, удовлетворенный только в одном. Саша только что проиграл свою ставку В начале третьего раунда Кирилл точно так же сделал пирамиду из перчаток. и лишь усмехнулся, подзывая своего соперника. На этот раз Дубровин ограничился только одним слабым тычком, едва похожим на удар, и вдруг навалился на соперника всей своей массой, зажимая в клинче. Кирилл попытался вырваться, как вдруг получил подлый короткий тычок под ребра. Реферин активно стал растаскивать соперника, но прежде чем успел это сделать, Дубровин еще раз сильно ткнул его в бок, и словно случайно наступил своей тяжеленной лапой 48-го размера на ногу. Какого черта! Лицо Кирилла скривила недовольная гримаса. И в следующий миг 120 килограмм веса снова оказались на нем. С третьего раунда работы у рефери прибавилось. Дубровин, совершенно не меняясь в лице, стал вести бой так грязно, как только мог. Он навалился сверху, сжимая своего менее крупного противника в клинче. Наступал на ноги, зажимал перчаткой рот. Бил под ребра, толкал локтями, опасно пас головой вперед. И самое главное, что кроме клинча ему нельзя было абсолютно ничего предъявить. За клинч рефери не может дисквалифицировать противника. Это часть поединка. Не самая эффектная, но при этом неизбежная. Максимум оставить предупреждение или даже снять очко. Но вот все остальные подлые приемы Дубровин проделывал настолько ловко, что со стороны они казались либо случайными, либо проходили на грани фола, либо вообще были незаметны в возне в ближнем бою. Самое главное, что некоторые нарушения Дубровин вообще выдавал как ошибки со стороны оппонента. Ирифи даже сделал замечание Синеусова, который только бесновался, стремясь вырваться из очередного клинча, не сулившего ему ничего, кроме отдавленных ног, новых тычков и тяжелой ноши в виде 120 кг на плечах. Под конец шестого раунда стало видно, что Синюса просто выдыхается. Катман как мог залатал его рассечение которое Дубровин ему оставил под глазом, а сил оставалось все меньше и меньше. В начале седьмого раунда Дубровин снова навалился сверху и тихо прошептал. «Знаешь, мразота, у меня уже за семьдесят боев со всяким сбродом, и этот самый сброд научил меня драться грязно, не думал, что пригодится. А ты хорош, а ты нет». Ты выбрал себе тело хорошего мальчика, который никогда не дрался грязно. Ты даже не знаешь, как это делать. После седьмого раунда ситуация резко изменилась. Синюс попытался включить ноги и просто отбегать от своего соперника. Но Дубровин поразительно шустро стал резать углы и начал просто заколачивать у канатов соперника. Стальная защита рассыпалась, и Кирилл пропускал удар за ударом. Гонг спас его от поражения. как в начале второго раунда спас Дубровина. На восьмой раунд он выходил, едва переставляя ноги. Накопившаяся усталость сказывалась все сильнее, и, двигаясь к центру ринга, кил Мескарт понял, что этот раунд будет последним. И последним именно для Дубровина, ведь его ждет сюрприз.